Настя Любимка. Сиротка для высокомерного лорда. Читает леди Арфа. Глава первая. «Иди в бездну!» — вспыхнула я. «Родная, ну что же ты так?» «Айерс, какая родная! Открой глаза пошире! Между нами никаких ус нет и быть не может!» Я стояла между книжными стеллажами, зажатая в угол, и лопатками чувствовала стену. Гад! И все же какой гад! Подгадал момент, когда смотритель архива уйдет, а я так заработаюсь, что не замечу приближения однокурсника. «Это легко исправить, колючая это моя. Всего одно твое слово. Иди в бездну!» В который раз я его посылаю? Сама уже со счета сбилась». Последние полгода сущий кошмар, словно Айрс открыл охоту на меня. И так хотелось вмазать по этому личику, которое будто искусный художник создал. Настолько каждая черта была выверена красиво и плавно. Никаких резких скул, будто текучая вода, как и стихия, которой Айрс обладал. Опять же волосы черные, густые, блестящие, собранные в хвост на затылке. Аж зависть брала. Вот только там, где у всех нормальных людей находилось сердце, у этого парня была ледышка, и я знала наверняка. Не мог парень, к которому по ночам тайком бегала моя подруга, быть нормальным. Никак не мог. Ведь днем он делал вид, что с Хлоей у него никаких отношений нет. Еще и со мной ее соседкой по комнате в общежитии заигрывал уже не первый год — «Правда, столь нагло и открыто. Впервые!» «Айрс, я не знаю, что ты задумал, но меня не интересует ни ты, ни твое предложение. Прекрати меня преследовать, иначе я все-таки пожалуюсь ректору. Нам осталось доучиться три месяца. Давай жить, пусть не дружно, но спокойно. Сделай вид, что меня нет». «Не выйдет, ежик ты мой яршистый. Я уже не знаю, с какой стороны к тебе подойти». Знаю, что был неправ, но теперь решил действовать открыто и прямо. Но почему ты меня отталкиваешь? Ты ведь знаешь, что рядом со мной мечтает оказаться каждая девушка. Ещё и поэтому я его просто терпеть не могла. За высокомерие. За то, что он, зная о том, какое впечатление производила его внешность на девиц, пользовался этим вовсю. И это даже без учёта того факта, что он был единственным сыном эрцгерцога Шейрна, а следовательно наследником огромного эрц-герцогства. В общем, тем самым заветным трофеем для всех матерей высшего света, чьи дочери были на выданье. Желанная рыбка, которая пока никому в сети не попалась. Пока я разглядывала во все глаза парня, он даром времени не терял. Приблизился ко мне вплотную, пальцами горячими по щеке провел. Помнишь нашу встречу? Я уже тогда знал, что добьюсь разрешения на брак с тобой. — А? — Сказать, что я опешила, не сказать ничего. Нес, я знаю, что это и ко мне неравнодушно. Так вот он, я, готов прожить с тобой всю жизнь. Скажи да, и завтра же в храм пойдем. Чего? Может, я надышалась чем-то, и мне все это пригрезилось? Или, может, кто-то из его подпевал, балуются магией, насылая на меня иллюзии. Больно ну, уж качественные иллюзии тогда. Я люблю тебя, Несса, и получил разрешение на брак. Я все еще пребывала в шоке, и на то, что сделал дальше Айрс, не то что не успела, а даже и не помыслила среагировать. В меня буквально вжались, припечатав мои лопатки к стене, а горячие губы парня яростным пламенем накрыли мои губы. Его напор, натиск и вместе с тем нежность ошеломили и дезориентировали. Я не знала, сколько длился по времени поцелуй, но чувства, которые захлестнули меня, напугали. Мне нравилась его нежность, и страсть, и то, как отзывалось на его близость мое тело. Да что там? Я горела и пылала так, будто во мне начинался самый настоящий пожар. Именно это и отрезвило осознание неправильной реакции, не сразу но я смогла разорвать и поцелуй, и наш контакт. Звук звонкой пощечин гулким эхом прошелся по архиву. «Гад!» Мое дыхание было рваным, прерывистым, и мне потребовалось еще несколько мгновений, чтобы привести его в норму. «Я всегда знала, что ты бессовестный, но сейчас ты даже самого себя переплюнул! В чем же дело, студент Айерс?» «Ничтожной сиротки не оказалось в списке твоих поклонниц, и ты перешел к грязным методам? Разрешение на брак? Это шутка такая? С чего ты решил, что я хочу за тебя замуж, и что вообще хочу? Я никогда не стану очередным трофеем в списке твоих побед и уж точно не предам дружбу ради смазливого лица и толстого кошелька. Несса, убирайся отсюда, Айрс!» Я смотрела прямо в глаза парня, едва сдерживая и свою ярость, и свою силу, что давалось мне с большим трудом. Пусть я и не огневичка, но воздушники тоже не обладали спокойным характером и иной разбуйствовали даже сильнее тех, в ком пела стихия огня. «Я не давала тебе никаких обещаний, ни намека на то, что хочу каких-либо отношений», Более того, ты не мог не знать, что летом у меня состоится помолвка. Мой жених и лаут, и он входит в круг твоих друзей. Так ты ценишь вашу дружбу. Гнев схлынул. Вместо него в груди поселилась пустота. Что я вообще хотела услышать от ледышки? Как был мерзким, таким и остался. Помолвка. И лаут... Хрипло, буквально на едином выдохе спросил Айрс. «А у меня засосало под ложечкой, что-то было не так!» Воздух в архиве сгустился, на краткий миг стало тяжко дышать, я даже жадно вдохнула и резко выдохнула, наконец сообразив, что происходит. Его голос, его взгляд, эти руки, сжатые в кулаки, расфокусированный взгляд — и расползающаяся во все стороны от его ног ледяная корка. «О, боги!» — потрясенно выдохнула я. «Инициация! Айрс! Смотри на меня, Айрс!»